Глава 17. Эпизод 1. Новая информация. Покинув кабинет шефа, начальник службы безопасности вернулся в свой кабинет, где после недолгих раздумий налил себе выпить. Вообще обычно он не позволял себе этого на работе, но нервозная атмосфера последних дней внесла в его принципы некоторые коррективы. Шеф был раздражен, и это было неудивительно, Он требовал результата, а вместо этого ему сообщали лишь плохие новости, в списке которых сгоревший клуб и подорванная репутация были последними по списку, но далеко не по значению. Пока что шеф держался. Но начальник службы безопасности знал, что еще немного, и терпение его лопнет. И тогда его голова полетит в первую очередь, полетит в буквальном смысле слова. И потому требовалось срочно что-либо предпринять. Либо начинать паковать чемоданы и сваливать из страны. Черт. И ведь шефу не объяснишь, что он и так делает все, что в его силах, для того, чтобы максимально обеспечить его безопасность. Не объяснишь, что порой некоторые вещи от него элементарно не зависят, и он хоть и профессионал, но не Господь Бог, и не все происходящее вокруг в его власти. Нет, бесполезно. Если шеф решит во всех своих бедах обвинить его, то тут уже ничего не исправишь. Терзаемый этими горькими мыслями, начальник службы безопасности вновь наполнил бокал. Черт. Да что в конце концов вокруг происходит? Как только появился этот долбанный маньяк-наемник, все вокруг летит в тар Сначала эти шуточки с убийством Тита и видеопосланием с угрозами. Потом какой-то маньяк-невидимка, спокойно проходящий сквозь ряды охраны и не оставляющий следов даже на видео. Потом это бойня в клубе. Все это идет по нарастающей, и это очень плохая тенденция. Если она сохранится, то что же ждет впереди? Начальник службы безопасности опрокинул бокал, стараясь разогнать мрачные мысли, которые все настойчивее лезли в голову. В этот момент зазвонил телефон. Да, раздраженно рявкнул он в трубку. информация всплыла?» — послышался голос его заместителя. «Возможно, имеет некоторую ценность». «Что за информация? Что за источник?» «Трудно сказать». Голос Сама звучал скептически. «Урка какой-то. Хочет с вами лично поговорить». «Где он?» «Рядом со мной стоит». «Дай ему трубку». Через несколько секунд в телефоне послышался другой голос. «Алло, типа...» «Как звать?» Сходу задал вопрос начальник службы безопасности. Сява Петерский. Надеюсь, ты не зря отнимаешь мое время, Сява. Что у тебя? Ну, короче, мне братаны тут нашептали, что вы типа пацанчика одного конкретно срисовать пытаетесь. Типа Алекс погоняла у него. Ну и что дальше? Типа если кто вам про него чего реально полезного напоет, тот реальный фарт словит и лаве конкретно поднять сможет. «Ну вот, мне интересно, в натуре, был такой базар или меня лечит?» «В натуре кум в прокуратуре», – раздраженно прошипел начальник службы безопасности, который терпеть не мог подобный жаргон. «Слышь, приблотненный, мое время стоит реальных денег, а ты его сейчас тратишь на тупые вопросы и этим лепишь реальный косяк, сечешь? Так что, если ты не хочешь влететь на конкретное бабло, советую переходить напрямую к делу». На несколько секунд Сява замолчал, переваривая услышанное, Но пререкаться не рискнул, а потому после паузы продолжил. Короче, вчера стряснул я с ложка одного телефончик, типа... Ну, и по привычке решил слить бары одному местному. Он на Казанском по жизни трётся, и менты его не трогают. Короче, начал я ему мобилу впаривать, но в этот момент какой-то мутный пассажир нарисовался. Короче, такой подкатывает, и давай втирать, типа... Его сюда заслал конкретный пацан по имени Алекс. Что типа он забил барыги стрелу и в натуре нарисует ему конкретную предъяву, если барыга вмиг к нему не подорвется. Ну короче, барыга сразу засуетился, мобилу взял, ловы отслюнявил, даже торговаться не стал. Хотя по жизни жаба та еще, за копейку удавиться готов. Ну и свалил в туман. Я потом в Чебуречный там неподалеку пивасиком часа два полировался, так он назад так и не приполз. Выслушал информатора, начальник службы безопасности задумался. Ну вот типа все, как было, расписал в натуре. Снова подал голос Сява. Передай трубку обратно. Приказал начальник службы безопасности. И когда на связи вновь оказался его зам, продолжил. Значит так. Сейчас берешь этого урку и пару ребят. Дуешь на вокзал. Находишь там этого барыгу и грамотно его прессуешь. Думаю, мы взяли правильный след. Как только что-то прояснится, тут же докладывай мне. Понял. Действуй. ЭПИЗОД 2. ПЕРЕСТРЕЛКА Волков и Живунцов находились в машине, когда мобильник последнего вновь зазвонил. «Да. Что? Когда? Все понял. Я нахожусь ближе и буду там раньше, но вы тоже подтягивайтесь», — произнес Живунцов в трубку и, убрав телефон, посмотрел на Волкова. «Нарушка доложила». Из прослушивания переговоров службы безопасности Кармаусова следует, что они вышли на след человека, предположительно знающего местонахождение объекта. О ком речь? Неизвестно. Какой-то безымянный барыга с Казанского вокзала. Люди Кармаусова уже выехали по его душу. Если мы не поторопимся, то можем упустить эту единственную ниточку. А потому советую пристегнуться», – произнес Живунцов и ударил по газам. Водителем он был прекрасным. К тому же отлично знал город и часть пути срезал дворами. А потому, несмотря на зимние дороги, забитые медленно ползущими потоками машин, на место они прибыли на редкость быстро. Площадь перед вокзалом, как всегда, кишела людьми. «Да...» — протянул Живунцов. «Поди разгляди тут того, кто нам нужен». «Я знаю, кто нам поможет», — уверенно кивнул Волков и, выйдя из машины, направился к стоящему неподалеку автомобилю ППС. Подойдя вплотную, он постучал в водительское стекло и после того, как окно открылось, предъявил находившимся в машине милиционерам свое удостоверение. Побеседовав с ними некоторое время, капитан вернулся в машину. «Мы опоздали», — мрачно поведал он. «Как опоздали?» «Нашего клиента только что увезли». «Черт, как это произошло? Ты от них это узнал?» От волнения Живунцов сам не заметил, как перешел с капитаном на «ты». «Да». «Так какого хрена они не вмешались? Разве мы их об этом попросили?» Все выглядело вполне безобидно. Подъехал джип, из него вышли двое и сели в машину барыги. Вскоре машина тронулась с места и уехала. Джип, естественно, следом за ней. Стекла тонированы, так что того, что происходит внутри, поясники, естественно, не разглядели. Да, наверное, им это было и не очень-то интересно. «Погоди, так они знали, что это барыга?» Ну, сперва, конечно, ветошь прикинулись, типа, какой барыга на нашем участке, да мы бдим, в окно глядим. Но я потом им намекнул, что им будет, если барыгу сейчас зажмурят, а выяснится, что они на самом деле про него знали. Но они раскололись. Они номер джипа хотя бы запомнили? Нет. Черт. Живумцов со злостью ударил по рулю ладонями. Даже к ГИБДД не привлечь. А вот номер машины барыги я записал. Вот как. Но это уже что-то. Более оптимистично произнес Живунцов и достал мобильный, собираясь звонить, но тот опередил хозяина, разразившись трелью. «Да», — выпалил капитан, поднося телефон к уху. «Куда повезли?» «Понял». Живунцов взглянул на капитана Волкова. «Давай номер машины, барыги, быстрее». Получив листок с информацией, Живунцов продиктовал номер в трубку и какое-то время ждал ответа, а затем достал свой блокнот и, прижимая телефон к уху плечом, стал что-то быстро в него записывать. «Так, Ольховский переулок, дом, так, понятно, все, теперь живо туда». Убрав телефон, он переключил внимание на свой коммуникатор и стал вводить в строке поиска название нужной улицы. «Это наружка», – комментировал капитан свои действия. Доложили, что те, кто только что взял барыгу, отзвонились начальнику службы безопасности Кармаусова. Они сообщили, что везут барыгу на его же хату, где будут колоть, так как, по их мнению, он был с ними не до конца откровенен. По номеру машины мне нашли его адрес. Так. Да это же совсем рядом, воскликнул живунцов, глядя на результат поиска. Пара кварталов. Воодушевленный таким поворотом событий, он снова завел машину и ударил по газам. На следующий момент раздался виск тормозов. А затем машину сотряс довольно сильный удар. Спустя секунду... Волков заметил, что причиной этому стала въехавшая в левое переднее крыло их автомобиля ярко-оранжевая маршрутка. «Твою мать!» – выпалил Живунцов и выскочил из машины. «Куда прешь? Глаза на жопе, что ли, у тебя?» – послышался его гневный крик, обращенный к водителю маршрутки, пожилому выходцу с Кавказа. "И «Э, слющай, да? Я твой мама имел! Куда ты летел, Синь тупого ищака, брат красной обезаны?» «Сам свой пепелац передо мной выкатил! Выскочил, как корный козел!» Слушая, как они переругиваются, Волков покинул автомобиль и заметил, что один из ППСников также вышел из патрульной машины на улицу. «Сержант, ко мне!» – приказал Волков, делая знак рукой. «Задержать до выяснения!» – добавил он, указывая на водителя маршрутки, который заперся у себя в машине и которого оттуда безуспешно пытался извлечь Живунцов. «Есть?» «Капитан, у нас нет времени!» обратился Волков к коллеге. Взяв себя в руки и бросив тоскливый взгляд на искореженное крыло, тот все же внял словам напарника. «Да, черт, верно, надо спешить». «В патрульную машину, быстрее», – скомандовал Волков, и первым бросился к авто. Живунцов последовал за ним. Плюхнувшись на сиденье рядом с ошарашенным водителем, Волков продиктовал тому адрес. «Гони туда, живо», – произнес он, когда Живунцов, хлопнув дверцей, сказал. Также оказался в машине. «Есть», – растерянно произнес патрульный, заводя мотор. «Они здесь», – жаром выпалил Живунцов, когда патрульная машина оказалась во дворе нужного им дома, и они заметили возле одного из подъездов автомобиль «Барыги». Рядом припарковался здоровенный черный джип «Шевроле». Волков достал свой пистолет системы «Макаров» и дослал патрон. На заднем сиденье Живунцов также щелкнул затвором. В его руке красовалась гюрза. Увидев это оружие, Волков уважительно кивнул. «Так», — обратился капитан к водителю, «сейчас мы с коллегой идем внутрь. Ваша задача — контролировать выход из подъезда. Если те люди, которых вы видели возле вокзала, вдруг появятся, задержать, при необходимости стрелять на поражение. Понял? Все, с Богом», — произнес Волков и вместе с Живунцовым покинул машину. Водитель также вышел на улицу и, передернув затвор своего АКСУ, занял позицию за автомобилем. В подъезде было темно. Единственная нетронутая вандалами лампочка тускло горела рядом с кабинами лифтов, освещая давно некрашенные стены, испещренные похабными рисунками и надписями. В воздухе витал тяжелый запах мочи и плесени. «Ну и гадюшник!» – брезгливо поморщился Живунцов. «Нам на четвертой. Поднялись выше – Оба мужчины замерли около старой, обитой драным дерматином двери с цифрой 13, и прислушались. За дверью звучала громкая музыка. «Насчет три», – произнес Волков. «Раз, два, три». Оба мужчины одновременно ударили дверь ногой, и та, не выдержав напора, распахнулась, открывая путь. «Милиция! Никому не двигаться!» – заорал Волков, первым вбегая в прихожую. Посреди которой, ничего не понимая, замер какой-то невысокий и худощавый мужичок с татуировками на пальцах. Напал! Живо! приказал ему волков. Не стреляй, начальник! Я тут не при делах, в натуре! завопил он, падая и накрывая голову руками. В проеме одной из комнат показалась фигура бритоголового амбала. Шухер, менты! заорал он, захлопнув дверь. Волков было кинулся в его сторону. Но в последний момент услышал, как из-за двери донесся характерный звук передергиваемого затвора, и успел отскочить в сторону. Раздался грохот выстрела. В тот же момент из двери вырвало здоровенный фрагмент, а в образовавшемся проеме стал заметен ствол укороченного помпового дробовика. Дробовик грохнул снова, на этот раз выбив бетонное крошево над головой Живонцова, и тот с матюгами отскочил в сторону, спрятавшись за углом. Лежа у стены, Волков скинул пистолет и трижды выстрелил в обладателя дробовика прямо сквозь дверь, и по звуку рухнувшего тела понял, что попал. В следующую секунду выстрелы послышались уже с другой стороны квартиры. Первых двух по звуку Волков безошибочно угадал пистолет Макарова, но последовавшие за ним три долгих определенно были произведены из герзы. Такая последовательность внушала оптимизм. И, бросившись в направлении стихшей перестрелки, Волков обнаружил растянувшегося на грязном линолеуме Живунцова. Тот матерился, но был жив. «Кребаный насос! Вот ведь тварь!» Вопил капитан, прижимая левую ладонь к груди. «Новое пальто! Продырявил! Ну что за день!» Его противник лежал возле входа в кухню. Тоже был жив, но, судя по всему, серьезно ранен. «Ты как?» – осведомился Волков. «Жить буду, спасибо бронежилету». «Там наш клиент на кухне». Скинув пистолет и перешагнув через корчащегося на пороге преступника, волк вошел в кухню, где и обнаружил привязанного к стулу барыгу. Вид у него был не очень. Одежда изодрана, голова в крови и тело в страшных ожогах. Он был без сознания, но все же жив. Тут же рядом с включенной газовой плитой лежали и орудия пыток, при помощи которых бандиты допрашивали свою жертву. Больше никого на кухне не было. Но Волков помнил, что бандитов должно быть как минимум трое. Тот татуированный персонаж на полу в прихожей явно не принадлежал к людям Кармаусова, хотя, скорее всего, был с ними заодно. В кухне возник живунцов. Я проверил все комнаты. В квартире больше никого нет. Ясно. Сюда срочно нужно скорую. Эпизод 3. Разлука. Ты меня на рассвете разбудишь, Проводить необутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, Ты меня никогда не увидишь. Юнона и Авось Когда Алекс проснулся, за окном было еще темно. Часы показывали 5 утра, и это значило одно – ему пора. Зимой, когда солнце восходит поздно, оторваться от постели ранним утром особенно тяжело. Но сейчас не это было главной причиной того, что наемник не спешил вылезать из-под одеяла. Главная причина спала рядом, разметав по белоснежной подушке свои роскошные темные волосы и согревая его своим тихим, ровным дыханием. Ее рука покоилась у него на груди, и Алекс нежно, накрыв ее своей ладонью, некоторое время лежал неподвижно. Вчера Алексу все же удалось утешить девушку тем, что, может быть, все не так уж плохо, как кажется. И кто знает, возможно, найдется какой-нибудь способ сделать так, чтобы они были вместе и впредь. Это проблема. Но в конце концов, не я ли специалист по решению неразрешимых проблем?» произнес он и улыбнулся, подмигивая Полине. «Ты?» – кивнула девушка, вытирая слезы. «И ты ведь сможешь решить эту проблему?» «Я постараюсь». Разнес наемник как можно более уверенным тоном, но в голове у него не было ни одной идеи, как это можно было бы сделать. Ирония судьбы. Человек, всю жизнь решавший проблемы других людей, не мог придумать, как решить свою. Впрочем, озвучивать свой пессимизм наемник не решился, и вскоре на лице девушки вновь засияла улыбка. Алекс не знал, поверила ли Полина в его слова но был рад тому, что смог успокоить ее хотя бы на время. Если не считать этого печального разговора, вчерашний день определенно был самым счастливым за всю его жизнь, и ему хотелось, чтобы он никогда не кончался. В течение всего дня она была рядом, и это наполняло его душу невероятным счастьем. Они вместе приготовили обед, затем загнали в гараж брошенный в порыве страсти снегоход Лешева, а по сидели в объятиях друг друга. И Алекс с интересом слушал рассказ девушки о своей жизни, о близких ей людях. Из ее повествования наемник узнал о том, что во время инцидента в клубе пропал ее близкий друг по имени Жора. «Если будет возможно, узнай, что с ним», – попросила Полина. «Хорошо. Если для тебя это так важно». И «Ты не думай», – засмеялась девушка. «Жора тебе не конкурент. Он, в общем, не по этой части. Но ты понимаешь, о чем я?» «Понимаю». Улыбнулся Алекс, а потом с наигранным пафосом добавил. «К тому же я вообще вне конкуренции!» «Такой скромный!» Засмеялась Полина. «Скромность? Путь в неизвестность!» Продолжил шутить Алекс, радуясь тому, что ему удалось развеселить девушку. После обеда снова вернулся Леший и, глядя на сидящую в обнимку парочку, расплылся в улыбке. «Здравствуйте, здравствуйте! А чем это так вкусно пахнет?» «Призит Леши! «Мы тут у тебя немного похозяйничали, так что давай, садись, пробуй», – приветствовал друга Алекс. «Да я вижу, вы уже почувствовали себя как дома», – сказал Леша с усмешкой. И когда Полина отвернулась, показал наемнику большой палец в знак одобрения. Короткий зимний день быстро подошел к концу, и на землю вновь опустились сумерки. Теперь роль рассказчика взял на себя хозяин дома. Он знал массу охотничьих, баек и анекдотов которыми с удовольствием делился с гостями. Собрались как-то два охотника на кабана идти, неспешно рассказывал он. Идут, значит, а старший охотник к младшему и говорит: Ты, мол, смотри, без моей команды не стреляй, а то по шапке огребешь. Младший кивнул, мол, понял он. Идут дальше, видят кабан. Здоровенный такой, метра полтора в холке. Старый охотник свою двустволку скидывает бах-бах, и мимо. Кабану такое приветствие не понравилось. Вросился он на них. Те давай драпать. Бегут, значит, а кабанта не отстает. У младшего охотника силы на исходе. Видит, что кабан догоняет. Делать нечего. На бегу развернулся и с обоих стволов ему засадил промеж глаз. Кабан упал и копыта двинул. Тут старший охотник как даст младшему за трещину. Тот в непонятках. Чего, мол, это? За что? Старший на него наседает. «Кому было сказано без команды не стрелять?» «Так ведь ты же промазал!» «Конечно промазал! Но я же специально!» «Зачем?» «Чтобы он за нами побежал!» «А это еще зачем?» «А как ты эту тушу до деревни тащить собирался?» За столом раздался дружный смех. Ну ты артист!» — улыбнулся Алекс, глядя на друга. «В театр податься не думал?» «Не, мне и тут хорошо!» ответил Леший. «Здесь я на своем месте. А я как считаю, что для человека главное место свое в жизни найти, такое, чтобы душе было спокойно. Но не у всех это получается. Нет. Люди сейчас по-другому думают. Да что сейчас? Всегда так было. Вроде как там хорошо, где пожирнее кусок оттяпать можно. Вот и ломятся туда. Только вот вроде и нахапали уже. Все есть». Да только счастья-то нету, душа-то иного просит, вот и болит всю жизнь и мучает. А уж если человек свое место нашел, он, хошь не хошь, а все равно счастлив будет. Вот песня есть одна, там строки такие, очень глубокие. Наши ноги ушли искать счастье, хотя оно здесь, и мы меряем дружбу толщиной кошелька. И за металл цвета солнца рвется сердце людей Но все еще горит над нами звезда. «Значит, вы нашли свое место здесь?» Спросила Полина. «Нашел». «И долго вы его искали?» Леший задумался. «Долго. Почти всю жизнь. А прожил я уже немало. Всякого повидал, да много испытал. Особенно зла людского. Я ведь бывший военный. Снайпером когда-то был. Ну, сами понимаете». Но потом понял, что не мое это все. Хотя поначалу казалось, что с моим талантом да наклонностями только там мне и место. Человек я всегда был не слишком компанейский, а стрелял получше других. Ну вот, меня еще во время срочной снайперы определили. Ведь что такое снайпер? Одиночка. Получил ориентировку на цель и ее координаты. Взял винтовку и ушел. Я раньше мог сутки на одном месте под кустами проваляться и бдительности не утратить. Лежишь, выжидаешь. Потом появляется цель, и ты начинаешь ее вести с расстояния. Выбираешь нужный момент, затем один выстрел, и дело сделано. Но если в течение двух дней выгодный момент так и не настал, все, нужно уходить. Потому что организм устал. И точного выстрела все равно, скорее всего, не получится. — И много у вас было таких целей? — спросила Полина. — Много! — кивнул Леший. — У нас ведь как заведено. За каждую выполненную цель ставить зарубку на приклад. Когда места не остается, винтовка сдается и меняется на новую. — Так вот я таких винтовок три штуки поменял. Это четвертое! — кинул старик на свое оружие, стоящее в углу. — А оно у вас законно? — поинтересовалась девушка. — Моя-то. Да вполне. Тигр называется. — А я слышала, что у нас даже пистолет нельзя законно купить. — Пистолет нельзя. А снайперскую винтовку можно. — Понятно. — Интересуетесь оружием? — с улыбкой поинтересовался и у девушки. — Есть немного. — Она отличный стрелок, кстати, — вставил свое слово Алекс. — Вот как улыбнулся старик. «Может быть, в вас тоже снайпер живет?» «Не знаю», — смущенно улыбнулась Полина. «Все может быть». За разговором время летело незаметно. Вскоре часы показывали одиннадцать, и, пожелав хозяину дома спокойной ночи, Полина и Алекс поднялись наверх. Едва дверь в комнату была заперта, между ними вновь вспыхнул огонь. Но на этот раз в нем сквозила не столько бешеная страсть, сколько нежная чувственность. Возможно, осознание того, что всего этого у них вскоре, может быть, никогда уже не будет. Они спешили насладиться друг другом так жадно, словно хотели запомнить эту ночь навечно. Несмотря на то, что утром наемника ждала ранняя побудка, о сне той ночью он не думал вовсе. И задремал лишь под утро около четырех. А сейчас было уже пять, но его не тянуло в сон. Осознание того, что сейчас он уйдет, и эта ночь, скорее всего, больше никогда не повторится, каменным грузом давило ему на сердце. Чувствуя в своей руке нежную руку спящей девушки, ощущая на своем плече ее теплое дыхание, он старался запечатлеть в памяти эти последние, а поэтому, наверное, дорогие для него моменты. Когда часы показали 5.05, он понял, что если он не хочет опоздать на автобус, медлить больше нельзя. Тихо встав с постели, он быстро оделся, а затем, бросив прощальный взгляд на Полину, нежно коснулся губами ее щеки и вышел из комнаты, мягко притворив за собой дверь. Леший уже ждал его в гараже. Э — Э-э-э, кто-то катался на моем бензине и весь его укатал, — произнес он с усмешкой, постукивая пальцем по индикатору топлива. «Я компенсирую. Мы тут вчера...» «Да я заметил, что вы тут не скучали», — засмеялся Леший. «Да убери ты свои деньги. Что ты, как я не знаю?» «Леший, убери! Я...» «Не спорь!» Алекс пожал плечами. «Повезло тебе», — произнес старик, извлекая из-под завала каких-то тряпок канистру с бензином. «В смысле?» — не понял Алекс. «Я про подругу твою». «А, ты об этом?» «Об этом». «Вы мне, кстати, всю ночь спать не давали», — с наигранной ворчливостью произнес он, вставляя в бензобак воронку и принимаясь аккуратно заливать через нее топливо. «Но я не в обиде», — добавил старик с усмешкой и подмигнул Алексу. «Дело-то молодое, а то раздельно постели. Я уж подумал, тебе там случайно чего нет стрелили с твоей-то работенкой». Веселое настроение старика Алексу не передалось. Глаза его были печальны. «Так, ну вот, готово, полный бак», – произнес Леший, довольным голосом и, поставив канистру, поглядел на Алекса. «Ты чего кислый такой? Я? Ну не я же. Да при виде твоей рожи молоко скиснет. Да все нормально. Ага, нормально. Мне-то по ушам можешь не ездить, ладно?» Алекс молчал. «Из-за нее?» – спросил Леша. Наемник печально кивнул. «Любишь?» После некоторой паузы Алекс кивнул снова. «А Она тебя! Наемник неопределенно пожал плечами. Что ты, как не мой, Герасим, все, киваешь, да плечами жмешь. Язык проглотил. Нет, не знаю. Может, и любит. Наверное, любит. Не наверное, а точно тебе говорю. Я же видел, как она на тебя смотрела, когда вы вдвоем были. Да, ты, наверное, прав. «Тогда возвращайся к самому первому вопросу. Чего ты кислый такой, когда тебя такая девка любит? На другой ходил бы и светился бы так, что его можно было бы в темноте вместо лампочки ставить. А на тебя взглянуть, не дать не взять, с похорон пришел». Алекс вздохнул. «Ты же знаешь, кто я». «Знаю. И что?» «Тогда должен понимать, что в моем положении любые длительные связи опасны. Тебе?» «Обоим. И что теперь? Не знаю. Оставишь ее?» Алекс снова молчал. «Не хочу об этом думать», — печально произнес он наконец. «А об этом и не надо думать. Не надо, понимаешь? А вот о чем действительно стоит задуматься, так это как сделать так, чтобы наоборот, всегда быть рядом с ней. Я не вижу выхода, так раскрой глаза». Старик возмущенно сплеснул руками. «Нет, ну вы посмотрите на него. Ты хоть сам понимаешь, что можешь потерять, Алекс? Послушай меня, я старый человек и гожусь тебе в отцы. Да ты и сам мне как сын. А поэтому мне не безразлична твоя судьба и твое счастье. Так вот, я, конечно, понимаю, что у тебя и до нее было много женщин, но она тебя просто оживила, понимаешь?» Я сегодня впервые видел, как ты смеялся. Понимаешь, Алекс? Я знаю тебя больше десяти лет и ни разу не слышал твоего смеха. И подозреваю, что если ты по дурости своей ее потеряешь, то уже и не услышу. Наемник молчал, печально повесив голову. Молчишь? Молчишь. Потому что знаешь, что я правду говорю. А я так тебе скажу. Жизнь, если хочешь, судьба порой дает нам подарки. Точнее, не подарки, а шансы. Вот тебе выпал шанс обрести свое счастье. Но ничто не дается просто так. Ты должен доказать, что достоин этого счастья. Не спасавать, понимаешь? Видишь препятствие? Преодолей. Стена пробей. Иди вперед, черт возьми. Ты же боец. Не в смысле, что ты умеешь кулаками махать, а что у тебя бойцовский характер. Ты можешь решить любую проблему, если захочешь. Любую. И ты не раз это уже доказывал. Так вот, теперь перед тобой стоит задача быть с ней рядом. И в этой ситуации тебя не должны волновать обстоятельства, помехи, сотни причин, говорящих «нет» твоему успеху. Ты должен знать лишь то, что раз перед тобой поставлена задача, она имеет решение. Надо лишь грамотно к ней подойти. И тогда ты с ней справишься и обретешь свою мечту а когда это произойдет, вспомнишь старого Лешего добрым словом. Понял? Когда старик закончил свою пламенную речь, Алекс смотрел на него глазами, в которых застыл восторг и удивление. «Ну что за виз?» снова спросил Леша. «Дошло до тебя». Алекс улыбнулся, а затем кивнул. «Знаешь, ты, наверное, действительно прав». «Ты еще сомневаешься». «Не сомневаюсь, теперь нет. Все, что ты говорил, все это правда». Я не должен сдаваться. И я не сдамся. Ну вот. Слова не мальчика, но мужа. А то распустил нюни. Ей-богу, чтоб ты без меня делал. Не знаю, леший. Не знаю. С улыбкой произнес заметно приободрившийся Алекс. Не знает он. Ладно. Хорош ляс это чить. Автобус Тверь-Москва отправляется в 6 утра. Так что если не хочешь проторчать на станции лишних 8 часов, пора ехать.